Глава 10. Как выяснилось, разыскать известного мастера оказалось нетрудно. О нем Фарлионе почти всякий хоть что-то слышал. Гораздо труднее было не послать его лесом, когда, едва услышав о Фаисе, он обложил меня длинной, непечатной тирадой. Фаис, Этот седой ублюдок! Да чтоб его поимело! Да чтоб у него отвалился!» Чтоб место него вы... вырос. Вот, зай косорукий. Да чтоб я еще раз с этим связался. Да пошел он в... Да пусть бы его посадили на... Да чтоб три дня подряд у него не вставал, а потом сломался от напора. С-потрах. Выкормашь потасканной рирзы и драного на конюшниках хара. Пош... «Мкер! Пыть еб хромой!» И вот так примерно минуты две. К концу прочувствованного монолога я даже успела прийти в себя и невольно заслушалась. А потом и уши навострила, поняв, что этот уважаемый кузнец не обо мне и явно щеголяет неизвестными словечками. Кстати, на прославленного мастера он был совсем не похож. Очень низенький, плюгавенький, какой-то весь худой и усохший. Кожа желтоватая, лицо сморщенное, как печеное яблоко. Глаза черные, брови мохнатые. Глотка луженая, зубы через один выбиты. А вот руки и правда рабочие. Сухие, без единой капли жира, жилистые. Ладони широкие, как лопаты что на таком чудушном тельце смотрелось крайне странно, а кожа на них крепкая и закостенелая, как копыта у старого коня. Короче, странный это был тип. Нескладный, шумный и явно взрывоопасный. Если бы не предупредил Фаес, никогда бы не подумала, что он и есть тот, кто мне нужен. — Ну, что надо? — неприязненно уставился на меня господин Гарлопан когда запас неприличных слов у него, наконец, закончился. Я ощутила себя под прицелом лазерной винтовки и едва не смешалась, когда увидела, как в глубине черных глаз мастера вспыхнули недобрые желтоватые огоньки. Блин, да он что, не человек, что ли? Твою! А кто тогда? И как стало возможным, что он живет среди людей? Че, кварта первый раз видишь? Насмешливо осведомился кузнец, заставив меня сильно вздрогнуть. Ну вот, так и знала, что кроме Эаров и Хвардов тут хватает и других нелюдей. Вообще-то да. Извините, мастер, что так неприлично таращусь, но я действительно в первый раз. Удивили вы меня, нечего сказать. А Фаес, чему на его голову, даже не предупредил. Упоминание об Эрдали вызвало на нескладном лице кузнеца злую гримасу. Скажи ему, что яйца оторву, если вздумать еще раз ко мне сунуться без приглашения. Непременно, охотно кивнула я, раздраженно подумав, что этот гад мог бы хоть намекнуть. Даже дважды передам, второй раз от себя лично. Господин Дарн неожиданно хмыкнул и, оглядев меня уже не так злобно. — Ладно. Тебе чего надо-то? — Работу привез. Возьметесь? — Что за работа? — приширился Кварт. — Блин, ну и название у них. Гоблин. Вот как есть он, а он гоблин. Только кожа не зеленая, а желтая. Да и росточком его Алар не обидел. Если подпрыгнет, то и выше меня станет. А так до подбородка только дотянется. Хотя, начи... начитавшись книжек, я искренне раньше верила, что лишь до пупка исподобится. Однако, несмотря ни на что, горлопан мне понравился. Несмотря на сточный характер, крутой нрав и отталкивающую внешность. Было в нем что-то такое искреннее, какая-то скрытая гордость и тщательно укрытая за маской злого карлика достоинства. Так что я не стала мудрить и разводить политиса на вое Алари я уже поняла, что это было не принято. И без бенников возгромоздила на стол, за которым он встречал посетителей в соседней скузницей Будки, свою недавнюю добычу. Мастер свинцой потянул за край мешковины, всем видом показывая, что ему ни капельки не интересно, а смотрит лишь потому, что вроде как клиента с порога не пошлешь. Однако, когда под бьющим из крохотного оконца, под потолком солнечным лучом, на столе скромно сверкнула одарановая чешуя, мгновенно переменился в лице и растерянно коснулся края кольчуги. — Аллар лучезарный! Да я, похоже, сплю! — Увы! — нервно усмехнулась я. — Боюсь, что нет. И боюсь, что работа вас ждет серьезная, если, конечно, вы за нее возьметесь. Кузнец, явно не услышав, осторожно вынул из мешка запыленный доспех, бережно расправил, пробежавшись узловатыми пальцами по чешуйкам, как по бальному платью. Затем погладил искусно сделанный ворот, легонько коснулся истерших от времени ремней. Провел по ровному, ничуть не прожавешему краю, стирая с него остатки земли, которые я не заметила. Затем также бережно вынул шлем, поставил рядом, любовно протерев рукавом. Также осмотрел погнивший ремень, тонко зазвенел длинной бармицей, осторожно ее разгладив. Затем потянулся за наручами, внимательно ощупал. Затем за наголенниками. Наконец разложил бесценный доспех полностью и поднял на меня совсем другой взгляд. «Почему он в таком виде?» — Долго в земле лежал, — честно ответила я. — Ухода никакого, вот и попортился. Хорошо не успел серьезно пострадать. Я до того и принял, чтобы привести его в порядок. Карлик сузил глаза. — Этому металлу цены нет, Рейзер. — Да, я знаю. — Где достал? Или, вернее сказать, у кого добыл? — Я пожала плечами. — У твари. Была тут у вас такая? Фаэс на нее долго зуб имел, да все прижучить не мог. «Вот как? А ты, выходит, достал?» «Достал», — согласилась я, чувствуя некую недоговоренность и откровенную насторожность во взгляде кузнеца. «Фаэс потому и велел к вам обратиться, что тут особый мастер нужен». «Он знает», — быстро спросил господин Дарн, кивнув на доспех. «Да. И все равно отправил ко мне?» «Он сказал, вы лучший. Сколько хотите за работу?» Кузнец пожевал зуб... губами. «Сто ларов, Золотом. Работа тут на два месяца». «Двести», — спокойно сказала я. «И вы управитесь за дюжину дней». От моей наглости господин Дарн чуть не подавился. «Что?» «Но ну, я могу его понять. Сто ларов — это по местным меркам сумасшедшие деньги». Сто золотых ларов – стоимость отлично оснащенного судна или неслабого каравана, груженного щелками и специями. За то, чтобы подлатать и очистить кольчугу, да еще заменить ремни – это непомерно высокая цена. Очень высокая. Но у меня были деньги. И мне была нужна не просто формально выполненная работа. Мне требовалось, чтобы доспех подогнали персонально для меня, Ушили, ужали, подтянули где надо. Повторяю, броня из прочного, трудноподающегося обработке Адарона. Именно за это я предлагала такие бешеные деньги. А еще за то, чтобы результаты этой работы не расползли с лишними слухами по всей округе. Афишировать раньше времени наличие у себя такого богатства было определенно глупо. И кузнец это прекрасно понимал. Сложность лишь в том, что такие доспехи куются только под одного человека и делаются так, чтобы сидели как влитые. А дарон — слишком дорогой материал, чтобы разбрасываться им направо и налево, и слишком сложный. Испортить его легко, сделать легким и прочным — еще попробуй. Тут особые руки нужны и особые знания которые далеко не каждому даются. Поэтому и брони из Адарона делались только на заказ, индивидуально. Двух одинаковых доспехов просто не существовало в природе.